Глава п я т н а д ц а т а Доклад императору. Ваша воля исполнена. Я император, но какую ценою, Боже мой! ц е н о ю крови моих подданных. Николай I. 15 июня 1894 года. Гатчина. Мой поезд подъехал к перрону Гатчинского вокзала. Мне предстояло провести разговор с отцом, уладить некоторые моменты и через семь дней отправиться обратно в Крым, где меня будут дожидаться супруга с детьми. Они вчера выехали из Афин и направились в л е в а д и й с к и й дворец, где я к ним должен буду присоединиться. Учения в Крыму прошли успешно, и об их результате я должен буду сообщить сейчас отцу. Рядом с пероном меня дожидался новый лимузин с усиленным бронированием, больше напоминавший броневик. Дорога до дворца заняла несколько минут, и когда я вошел в главный вход, меня там встретила мать, которая обняла меня и долго не отпускала. Я так переживала за тебя. Отцу последнее время все хуже и хуже. Врачи практически ничего не могут сделать. Он тебя ждет. Поэтому, как переоденешься, сразу ступай к нему». Переодевшись в новый мундир, я отправился в кабинет отца, рядом с которым меня уже ждал князь с папками для доклада. Войдя в кабинет, я увидел отца, полусидящего в кресле, с положенной на спину подушкой, который дремал. При нашем появлении он проснулся и сделал нам знак присаживаться. «Рассказывай, сын, как твоя поездка. Каких результатов удалось достичь?» – спросил он. «Как твое здоровье, отец?» – задал я встречный вопрос. «С каждым днем все хуже. Процедуры помогают, но временно. Потом все возвращается снова. Строгая диета уже не помогает. А ночью я практически не могу заснуть. Тебе нужно поторапливаться со своими планами. Долго я не протяну. Два-три месяца, не больше. Да ты и сам все знаешь». Тебе ведь ежедневно докладывают о моем здоровье. Рассказывайте, чего удалось добиться вашими учениями и провокациями. Я сделал знак князю, и тот начал доклад. В результате информационной диверсии нам удалось убедить руководство Османской империи о начале крестового похода и вторжении добровольческих отрядов. Перед отключением телеграфной связи в Стамбул пришли депеши о наступлении противника на разных участках границы, и высадки десанта в окрестностях столицы. После возникшей паники начались беспорядки. Город пытались покинуть толпы горожан, но султан приказал закрыть город и никого не выпускать. Во все концы страны были отправлены депеши и посыльные с требованием срочной мобилизации и передвижения войск к границе. Панику усилили наши листовки, раскиданные над столицей и ее окрестностями, и в соседних городах. В результате попытки бегства на торговых кораблях на спешно установленных минах подорвались четыре транспортных корабля, битком набитые беженцами. Большую часть мин, установленных в спешке, просто вынесло течением в Ромарное море, рядом со Стамбулом. В итоге султан приказал закрыть порт для эвакуации и запретить судоходство. Генерала, отдавшего приказ о срочном минировании, публично казнили на площади вместе с несколькими офицерами. Против наших д и р и ж а б л и разбрасывающих листовки, турки пытались применить артиллерию. Судя по сделанным снимкам, они использовали горные пушки, установленные на специальные наклонные помосты. Ни один из выстрелов не достиг д и р и ж а б л и Да и после увеличения высоты их попытки стали совершенно бессмысленными. Телеграф удалось отключить на пять дней, но новости частично приходили в Стамбул. В частности, дошли европейские газеты с цитатами про нападение на Османскую империю. Столицы стали строить баррикады и раздавать оружие ополчению. Помимо этого, начались погромы в христианских кварталах, которые с трудом были прекращены. В городе начались проблемы с продовольствием, и цены сильно взлетели. Паника распространилась на окрестности, и многие решили покинуть на время свои дома, отправившись в восточную часть империи. Большое количество беженцев вызвало еще большую панику. Навстречу беженцам спешили отряды резервистов, призванных в срочном порядке. Такая ситуация длилась шесть дней, пока о н и наладили связь с Европой и не удалось получить опровержение о начале крестового похода. Порядок удалось навести только через два дня, но резервисты пребывали в столицу еще две недели, чтобы засвидетельствовать выполнение приказа. При этом им полагалось выплатить жалование за месяц, и с учетом предыдущих волнений султан вынужден был это сделать, что, по слухам, полностью опустошило казну. Помимо этого, серьезно пострадала торговля, И лира на бирже упала в два раза. Султан приказал продать часть золота и драгоценностей, чтобы рассчитаться по срочным счетам и выплатить жалования чиновникам и армии. После открытия города христиане начали массово покидать свои дома и переезжать в европейскую часть империи. Торговцы и купцы также массово покидают город, но они большей частью отправляются на побережье Средиземного моря. Султан в очередной раз произвел перестановки в правительстве, а посла, приезжавшего к нам, арестовал после аудиенции, но выпустил, как только подтвердилось, отсутствие вторжения. Сейчас он находится в качестве одного из советников, но по большей части в немилости управителя. Наше предложение передаче нам части Стамбула отвергли, признав неприемлемым. Но сейчас обсуждается, что они могут нам предложить для отмены крестового похода. С англичанами у султана также не заладилось, так как они отказались в открытую поддержать Османскую империю, А после того, как они узнали, что высланный мятежник был продан в Россию, отношение стало откровенно холодным. Разминирование пролива заняло еще семь дней, что также негативно сказалось на торговле, да и мы рекомендовали придержать грузоперевозки на пару недель. Поэтому наша провокация превзошла все наши ожидания. Есть сведения, что султан готовится сократить часть армии, которую призвал год назад, когда мы объявили о крестовом походе, а к как средств на ее содержание в казне нет», — ответил князь. «Ну а как обстоят дела с подготовкой к нападению? Ведь, как я понял, вы собрались напасть в конце августа, одновременно с нападением на Китай». «Не совсем так, отец. Нападать мы будем в начале августа, а операция в Корее уже началась. Пока там задействованы только японские войска, но в скором времени подключится Германия, а следом за ними и мы. Механизм военной машины уже запущен». И остановить его практически невозможно, поэтому будем придерживаться нашего сценария. Наши воздушные силы готовы атаковать Пекин и Дворец Императора. Это послужит сигналом для наших союзников для проведения наземных операций. Флот Японии также готов встретить флот противника. Мы доставили им наши подводные лодки первого поколения, и они готовы их использовать в порту Китая. Там все должно сложиться без особых проблем. Я выделил 10 миллионов рублей на подкуп нужных нам чиновников. и они с радостью подпишут документы о вхождении в состав Российской империи. На всю операцию должно уйти два месяца. Для подстраховки туда отправлены два дополнительных пехотных полка, и они прибудут к началу августа. В их задачу будет входить взятие под наш контроль присоединенных территорий и формирование новой границы. Что касается операции в Османской империи, то личный состав, участвующий в операции, прошел все необходимые подготовки и переоснащение. Основным участником будет моя личная гвардия. Помимо этого, штрафники произведут высадку с самолетов над городом Анкара и возьмут его под свой контроль. Это отвлечет основные силы турок из центральных провинций. Добровольцы, набранные в нашей стране, займутся патрулированием захваченных территорий. Самолеты успешно провели передислокацию в район проведения операции и совершили пробный ночной вылет на Стамбул с полной загрузкой и благополучно вернулись обратно. г руоподъемность з составила около двух тонн, что позволит взять на борт самолета большое количество бомб после авианалета город превратится в руины и взять его не составит большого труда в это время к городу подойдут зерновозы переделанные для транспортировки солдат они возьмут разрушенный город штурмом поддержку им окажут пять д и р и ж а б л е й которые подойдут к месту сражения утром после того как отбомятся б самолеты после того как город будет под нашим контролем В войну вступит Российская империя. Перед этим позиции противника обработает бомбами авиация. Поэтому взломать оборону противника проблем не составит. Руководить наступлением будет генерал Иосиф Владимирович Гурко. Он должен повторить свой подвиг, и войска под его руководством должны стремительной атакой взять под контроль максимально возможную территорию противника. В это же время Черноморский флот должен выйти в Мраморное море и под прикрытием подводных лодок и авиации разгромить турецкий флот. после чего он поддержит наступающие войска и поможет в захвате береговых укреплений в проливе Дарданеллы. Авиация к этому моменту передислоцируется на новый аэродром и сможет активно участвовать в подавлении огневых точек противника и укреплений. Дальше гвардия нанесет удар по городу Анкара и разблокирует сражающиеся там войска, после чего начнет наступление в сторону побережья Средиземного моря. В то же время войска Кавказского округа начнут атаку турецких укреплений с использованием большого числа орудий и, не торопясь, неся минимальные потери, будут продвигаться вглубь Османской империи. Параллельно с этим, израильская освободительная армия начнет восстание в Иерусалиме, которое поддержит войска, высадившиеся на побережье. В то же время должно начаться восстание в Египте, которое должно привести к власти освобожденного нами Ахмеда Раби Пашу, руководившего восстанием в Египте несколько лет назад. Когда мы захватим Стамбул, в дело вступят наши союзники в Европе, которые должны будут освободить Восточную Европу от турок. План тщательно продуман, и нами выявлены все крупные склады оружия и боеприпасов, которые мы постараемся уничтожить, — ответил я на вопрос отца. Надеюсь, твой план удастся. Неделю назад ко мне приходил посол Англии, и он выразил протест против провокаций, которые мы устраиваем, а также предостерег от попытки переворота в Египте. Им поступила информация, что бывшего лидера повстанцев выкупил мой сын. На что я ответил, что ты уже достаточно взрослый и можешь самостоятельно принимать решения. О провокации моя страна не проводит, только учения, о графике которых им хорошо известно. Очень надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Мне только непонятно, для чего ты поставил им 30 дирижаблей, если они так хороши на поле боя. Месяц назад успешно проведены испытания противовоздушного орудия калибром 37 мм с трассирующей зажигательным зарядом. Экипажи успешно уничтожали воздушные шары на дистанции до 5 км. Поэтому пять таких дирижаблей смогут в считанные минуты уничтожить весь флот противника, после чего остальные дирижабли проведут бомбометание по заданным целям. Как прошла Олимпиада. Мне доложили, что все европейские газеты уже три недели подряд обсуждают только это событие. Да, Олимпийские игры превзошли все наши ожидания. Я не думал, что первые игры будут настолько значимым событием. Наши спортсмены выступили одними из лучших, взяв больше всего медали. Но в следующий раз нам будет сложнее. Многие страны заинтересовались играми на уровне глав государств и собираются поддерживать развитие спорта в своих странах, ответил я. Это хорошо. Я теперь не боюсь оставлять страну на тебя. Уверен, что ты справишься с управлением и сделаешь еще больше, чем в качестве наследника. Сколько ты еще пробудешь в Гатчине? Неделю, после чего поеду на море к семье, где под видом отдыха дам команду к проведению операции, хотя фактически она уже началась. Наши агенты под видом беженцев размещаются в нужных нам местах и в назначенный срок проведут ряд диверсий, включая информационную блокаду. Мне необходимо принять присягу нового выпуска гвардейцев, которые направятся в Крым для участия в предстоящей операции. Еще нужно провести ряд встреч по строительству заводов и инфраструктурным проектам, потому что потом у меня не будет времени этим заниматься. «Хорошо, идите, мне нужно отдохнуть», — сказал отец, и мы вышли из кабинета. Вид больного отца испортил все настроение, и я первым делом отправился к дежурному медику, чтобы узнать, как обстоят дела с его здоровьем. Врача я нашел в госпитальном крыле дворца. «Ваше Высочество, рад видеть вас дома. Чем могу помочь?» – спросил дежуривший врач. «Я хочу узнать, как здоровье у моего отца. Я только что был у него, и он выглядит очень больным. Мы делаем все возможное, но практически бессильны. У него отказывают почки, и на этом фоне обострились другие болезни. Из-за плохой крови у него больная печень и сердце». Аппарат диализа полностью не может убрать последствия болезни и только на время улучшает показания крови, и то не по всем параметрам. Пробное переливание не принесло положительного результата. К сожалению, прогноз неутешительный, и если тенденция сохранится, то больше двух месяцев государь не проживет. Мы, конечно, подключим его к аппарату искусственной вентиляции легких, но это лишь ненадолго продлит его мучения. Медицина в данном случае бессильна. «Аппарат диализа еще не совершенен, и нет необходимых компонентов и материалов, чтобы полностью очистить кровь. Возможно, через год-два и удастся найти подходящие компоненты, но это только предположение. Ученые работают в этом направлении непрерывно, но пока безрезультатно», — сообщил врач. Поняв, что больше сделать я ничего не могу, я отправился в свой кабинет, чтобы подготовиться к встречам, назначенным на сегодня. График на ближайшую неделю у меня был очень плотный. Поэтому расслабляться времени нет.